Глава 16. Для того, чтобы попасть в озерную пещеру, им пришлось спуститься к заросшему рязкой пруду, а затем по колено в воде пройти еще около пятидесяти метров вдоль обрывистого берега. Сам вход в подземелье, круглое, поросшее бурым, скользким мхом дыра в глинистом берегу, был похож на борсучую нору. Отодвинув торчащие сверху корни, Макс первым прошел сквозь голубоватое сияние входа и оказался в широком, уводящем в темноту прямом проходе со все теми же торчащими из стен и потолка корнями. Облепившие стены колонии голубоватого светящего семха давали достаточно освещения, чтобы видеть метров на 50 вперед. В воздухе пахло плесенью, водорослями и прелыми листьями. Впереди, примерно в 40 метрах от входа, странно переваливаясь с лапы на лапу, по небольшому кругу двигался первый пак мобов. Три полутораметровой высоты лягушки или жабы, кто их разберет? Уровень у мобов 15 пятнадцатый. Коричневая с бежевыми пятнами кожа и тянувшиеся вдоль спины высокие гребни. Лягушки как лягушки. Подумал Макс и еще раз проверил наличие у себя нужных квестов. Сердца керптухогов. Тип задания. Обычное. Доставьте смотрителю дуэл вену из озерной пещеры сердца десяти керптухогов. Награда. Опыт. 5 серебряных монет. Хвосты колючих крыс. Тип задания. Обычное. Доставьте смотрителю дуэлвену из озерной пещеры сердца. 10 хвостов колючих крыс Награда опыт 6 серебряных монет хвосты гигантских крыс тип задания обычная Доставьте смотрителю людуэлвену из озерной пещеры 10 хвостов гигантских крыс Награда опыт семь серебряных монет Криас тип задания редкокая. «Убейте в озерной пещере Криаса и в качестве доказательства доставьте Рину к Гамильтару один из его клыков». «Награда. Опыт. Одна золотая монета. Редкие рукавицы в соответствии с классом». Лик, как ты думаешь, в этом пруду пиявки были?» – пискнула у него за спиной Эсти. «А то я воды в сапоги набрала». «Пиявок не было, только змеи». Ответил ей вошедший последним в пещеру Фантик и огляделся по сторонам. «А чего? Атмосферненько тут!» — хмыкнул он. «И лягушки вон какие упитанные!» «Жаль, я не француз! Хотя пофигу! Попробуем!» «Фантик, заканчивай со своими шуточками!» Посоветовал лысому Макс, видя, как Эсти судорожно стаскивает сапоги. «Да не вопрос!» — хмыкнул тут и, глядя на жрицу, попросил... «Ты, если чего там найдешь, не выкидывай. Змеи, они тоже съедобные». Парни, он так шутит. Обернулся к Луфи Лейк. «Ага», – кивнул тот. «Горбатого могила исправит. Не обращайте внимания». «Горбатого что? Почему могила? Сейчас ведь в клиниках...» «Стоп», – оборвал начавшуюся дискуссию Макс. «Про Горбатого – это поговорка. Не стоит обсуждать. Фантик, заткнись на время». «А то, когда тебя нужно будет лечить, наша подруга пиявок из волос выковыривать начнет. Мы сюда трепаться пришли или данж проходить. Если второе, то давай из стен надевай сапоги. И начнем». «Да, конечно». Кивнула жрица. «А грибы эти можно собрать?» Девушка указала на пучок торчащих из стены поганок. «Собирай». Кивнул Макс. «Фантик, надевай свое ведро и на исходную». Он отметил полупрозрачным маркером цели. «Начинаем, как все поняли, с первой. Бьем цель танка. Даем ему пять секунд на набор агра». «Ты прям как будто не первый раз в данже!» Хмыкнул за его спиной Луфи. «Гайды читать нужно!» Вернул ему усмешку Макс. «Все готовы?» «Начали!» На первом же паке они едва не потеряли танка. Лягушки, как оказалось, били сдвоенными ударами. Сначала языком, затем мордой. Когда Фантик влетел рывком в крайнюю правую жабу, Эстера находилась от него слишком далеко, и радиус ее лечения до танка не доставал. Если удар своей цели Фантик поймал на щит, сократив тем самым урон с него на 50%, то атаки двух оставшихся мобов прошли по нему в полную силу. Парня развернуло по инерции в сторону. Его жизнь упала примерно на треть. И он, припав на одно колено, на несколько мгновений потерял ориентацию. Видя рванувшуюся вперед Эстеру и понимая, что через пару секунд их танк отправится в глубокий нокаут, Макс рывком влетел в одну из оставшихся жаб и тут же пробил по ней мощным ударом. Меч с противным чавкающим звуком опустился на высокий коричневый гребень земноводного, оставив на нем глубокую зарубку. Моп движением развернулся в сторону воина, задев его при этом костяным краем отвратительной морды. Пасть жабы открылась, и синюшный тяжелый липкий язык с противным чавкающим звуком ударил Макса в район ключицы. Затем лягушка, напружинившись на всех четырех лапах, дернулась вперед и... Макса в той прошлой жизни никогда не легала лошадь. Но сейчас ему показалось, что она его лягнула. Мощный удар в район солнечного сплетения вышиб из воина дух, согнув при этом его пополам. Где-то на краю сознания мелькнула информация системного лога. «Ваш навык стойкость увеличен до 4%. Сука!» – выдохнул он и нанес еще один мощный удар мобу куда-то в район левого глаза. По жабе прошел критический урон, и у нее осталось не больше 60% здоровья. Тварь противно заверещала, язык ее ударил Макса в бок, разворачивая его. Затем воин увидел смазанное движение моба вперед и едва не задохнулся от боли. Зацепившись сапогом за торчащий из земли корень, Макс упал на землю, приложившись правым локтем. Что-то проорал сзади Луфи, Справа мелькнул росчерком меч Фантика, добивающего соседнюю жабу. Нечеловеческим усилием Максу удалось подняться на ноги и нанести своему противнику третий удар. Одновременно с этим ему на плечи, смывая боль, как ведро холодной воды, прилетело лечение жрицы. Фантик показался справа и каким-то выкриком развернул моба на себя, принял на щит его ответный удар – Мгновением позже в бок жабе ударил сгусток огня, обдав Макса вонью паленой кожи. Точку в их первом бою поставила стрела Лейка, глубоко воткнувшаяся в загривок последней жабы. Макс слегка дрожащими руками повесил на пояс меч и огляделся. Улыбающийся Луфи подмигнул ему и киношным жестом, словно ковбой с пистолета, сдул с верхушки посоха несуществующий дым». Лейк с хмурым лицом склонился над стоящей на коленях плачущей Эстерой. «Спасибо, брат!» Фантик хлопнул его по плечу. Голос танка из-под шлема прозвучал гулко и неестественно. Макс снова представил себе Фантика, орущего в перевернутое ведро, и усмехнулся. «Я! Из-за меня вы чуть! Я, дура, не рассчитала дистанцию!» Всхлипывала их красноволосая жрица. Лейк вымоченным взглядом огляделся по сторонам, не зная, как успокоить подругу. И тут случилось невероятное. Фантик снял с головы шлем, подошел к рыдающей жрице, опустился на одно колено. Истощив с руки кольчужную перчатку, погладил девушку по голове. «Ну что ты, дочка, все просто отлично для первого раза. Это я виноват, что не подождал, пока ты подойдешь». «Сколько еще будет таких моментов?» Воин посмотрел куда-то в сторону и нахмурился. «Лучше учиться сейчас, когда смерть не приносит нам никаких потерь. Так что, если ты меня даже десяток раз уронишь, я ни слова тебе не скажу». «Но...» Начала была жреца. Однако Фантик оборвал ее. «Никаких «но». Мы учимся». И чем больше мы набьем шишек сейчас, тем легче нам будет потом. Краем глазом Макс увидел отвисшую челюсть Луфи. Да и сам он, сказать по правде, такого выступления от Фантика не ожидал. «Слушай, кавалер!» – обращаясь к Лейку, продолжил тем временем их лысый товарищ. «У тебя выпить есть?» Тот обрадованно покивал. «Но «Ну вот и дай своей девушке немного!» – подмигнул ему Фантик. «Да я не откажусь. Я, конечно, понимаю, что вам, голландцам, лучше грибков каких пожевать или косячок хитрой забить. Но это без меня. Я стрессы привык снимать обычными способами. И, кстати, местные грибы я бы жевать не советовал. Хотя, кто вас знает, может, и они подойдут. С вашими-то культурными традициями». Ха, «Блин!» – да весь смехом пробормотал Луфи. Я-то уж подумал, что тебе так прилетело по голове, что мы тебя потеряли. Пока Фантик дегустировал голландские напитки, а поднимал свою уже улыбающуюся подругу с земли, Макс подошел к лежащим в живописных позах лягушкам и поочередно коснулся каждой из них рукой. Три квестовых сердца, две мензурки с малым лечением и два желчных пузыря. Вот и вся их добыча после такого нелегкого боя. Желчные пузыри он передал Эстере. Они еще по дороге сюда договаривались, что все алхимические ингредиенты будут скидывать ей, чтобы в конце поделить это все между тремя находящимися в группе алхимиками. После этого Макс дождался, пока Луфи, в свою очередь, срежет со стены пучок белесых грибов и хотел было уже двигать группу вперед, когда его установил Фантик. Лейк вручил лысому бутылочку со своим сорокоградусным памятным еще по солнечному лесу напитком, и физиономия Фантика получилась довольством. «Погоди!» Остановил он Макса. «Мы еще не закончили. У меня тут еще три дамочки стынут!» Картинно потирая руки, он двинулся к трупам лягушек, перевернул одну из них на спину и кривым ножом сделал разрез от морды до короткого хвоста. Не обращая внимания на выползающие кишки и текущую из разреза белесую жидкость, которая, по всей видимости, заменяла жабам кровь, Фантик сделал длинные надрезы на каждой лапе и аккуратно, начиная с головы, начал стаскивать с мертвой лягушки кожу, напевая при этом какую-то странно похабную песню. «Я тебя раздену, но ну, а потом отдену. Я южный и горячий человек». «Эй, а вдруг это лягушка-мужик?» Морщась, спросил у лысого Луфи. «А ты иди, глянь там под хвостом, у нее или у него, есть чего или нет?» Не прекращай своего занятия, ответил тот. «Если есть, значит мужик. Так что если тебе нужно для каких интересных целей, ты не стесняйся, спроси, и я отрежу. Чего только для друга не сделаешь». «Тебе не говорили, что ты маньяк?» Макс плюнул на землю и отвернулся. Фантик, не прекращая своего занятия, только хмыкнул. Наконец кожа была снята, и он коснулся уже ободранной лягушки рукой. «Ну вот, суп из лягушачьих лапок нам сегодня вечером обеспечен». Удовлетворенно хмыкнул он, убирая в инвентарь три куска розового мяса и свернутую хитрым образом шкуру. «Да не кривистый ты, интеллигент!» Тут и для алхимии кое-чего нападало. Печень и железа какая-то. На!» Он протянул магу два коричневых куска. Луфи вздохнул, с брезгливым выражением на лице взял ингредиенты и передал их совершенно не смущенной происходящим действам эстерия. «Что?» «Маньякам иногда быть неплохо». Направляясь ко второй мертвой лягушке, подмигнул девушке Фантик и перевел насмешливый взгляд на мага. «Так что?» Под хвостом тебе чего отрезать, или как? Дальше все пошло значительно быстрее. Фантик влетал в крайнюю правую лягушку. Каким-то хитрым ударом о землю на секунду оглушал сразу весь пак, затем резко уходил в сторону и вставал так, чтобы между ним и двумя оставшимися мобами постоянно находилась его цель. Эсти через пару секунд кидала на него лечение, а Макс, Луфи и Лейк просто вливали в мобов дамаг. Причём Макс срывался в рывок сразу за Фантиком и полностью копировал его движение по перемещению, чтобы не попасть под дружественный огонь. Пак занимал теперь у них чуть больше минуты, плюс пять минут на разделку. В итоге к первому боссу они подошли примерно через два часа, полностью выполнив первый квест по сбору лягушачьих сердец и оставив за своей спиной 69 обезображенных трупов местных земноводных. Отряд стал при этом богаче на эти самые 69 шкурок, кучу химической хрени и необычные маговские сапоги, которые повеселевший Луфи тут же надел на себя. Никаких сюрпризов не было, ни патрулей, неожиданно сваливающихся на голову, ни хитрых ловушек. Все-таки это подземелье для начальных уровней, поэтому они просто переходили от пака к паку, собирая по дороге висящие на стенах грибы. Примерно на 40-й лягушке все, кроме Фантика, получили 16-й уровень. И Макс приказал сделать 10 перекур, для того, чтобы раскидать очки характеристик и просто отдохнуть. Первого босса, огромную, размером с быка, коричневую жабу по имени Кью Ар, 17 уровня, с 24 тысячами очков жизни, они нашли в круглой пещере диаметром около 15 метров. На лбу монстра росли натуральные костяные рога полутораметровой длины. Шкура у была темно-синего цвета с оранжевым пятном на груди. «Интересно, каких комариков оно тут жрет?» Глядя на неподвижно застывшего босса, хмыкнул Фантик. «Хотя чего я туплю? Пять комариков как раз подошли. Кушать, блин, подано!» – крикнул он в сторону синей жабы. В этот момент босс громко зевнул, обнажив целый ряд острых, словно иглы, зубов, и опять, молча, уставился прямо перед собой. «Он тебя услышал!» – хлопнул танка по плечу Луфи. «Видишь, ждет уже!» «Ага, искучает кивнул Фантик и обернулся к Максу. что делаем?» «Нам ребята рассказывали, что он каждые 33% своего ХП обнуляет агро и языком притягивается к произвольной цели», — пояснил Лейк. «Хорошо, если выберет танка. Хуже, если кого-то из группы. Хуже всего будет, если он выберет эсти», — покачал головой Макс. «Значит, делаем так. Когда у него останется около 16 тысяч очков ХП, вы трое подходите к нему метров на 5 Причем ты…» — он указал на Эстеру. Держишься точно за спиной Лейка. Физику никто не отменял, и вряд ли он сможет в таком случае тебя зацепить. Как только жаба выберет цель и прыгнет, все стопаем по нему дамаг. Тот, в кого прыгнула, если, конечно, это не Фантик, тут же пьет мензурку с лечением. И никакого хила, пока танк снова не заберет его на себя. Тебе понятно? «Да», – кивнула Эстера. «Ну, если всем понятно, тогда поехали». Все прошло как по маслу. Босс сквозь щит пробивал фантика не больше, чем на 5%. Лечение прилетало вовремя. На 70% его жизни Макс проорал «Сходиться!», и как раз в этот момент огромная жаба развернулась в его сторону, раскрыла пасть, и воина в грудь словно ударили липким молотом. В следующую секунду босс сбил его с ног – и, обдав смрадным дыханием из распахнутой пасти, вцепился в правую руку. От боли у Макса перехватило дыхание. Краем глаза он заметил, что полоска его жизни уменьшилась на треть, а системный лук сообщил об увеличении стойкости до 5%. К счастью, продлился этот кошмар недолго. Фантик провокации тут же перехватил босса обратно на себя и, прикрываясь щитом, отвел его в сторону от лежащего на земле Макса. Тварь напоследок прошлась по нему задними лапами, но Эсти своим лечением тут же сняла все болевые ощущения, и бой продолжился. На 33% ХП босса та же история произошла с прикрывающим Эстеру Лейком. А поскольку он находился от Фантика чуть дальше, чем до этого Макс, тварь успела куснуть Рейнджера пару раз, сняв ему очки жизни почти до половины, прежде чем Танк забрал ее на себя». От боли Лейк потерял сознание, и несмотря на то, что Эсти за пару секунд полностью восстановила ему здоровье, парень, приходя в себя, еще с полминуты провалялся на земле. Но все хорошо, что хорошо заканчивается. Кьюар, издав предсмертный рев, наконец рухнул на скользкую глину пещеры, получивший 20 двадцатый уровень фантик, сорвал с головы шлем – Опустился, тяжело дыша рядом, вытащил из инвентаря подаренную бутылку и сделал пару глубоких глотков. Луфи выматерился. Макс потянулся за самокруткой, а Исти подбежала к своему парню и, обняв за шею, прижалась к его плечу. «Ну что, детишки, поздравляю! с почином нас!» Убирая бутылку в сумку, хохотнул Лысый. «Что называется, потеряли девственность!» «Первый босс все-таки!» «Ты еще и извращенец!» Хмыкнул Луфи. «Девственность потеряли с синей жабой. Кому рассказать не поверят!» «А ты в красках опиши и подробно передай ощущения. Тогда точно поверят!» Хмыкнул Фантик и с наслаждением закурил. «Макс, пока наши голубки милуются...» Он кивнул в сторону обнявшихся голландцев. «Посмотри, что там внутри!» А то это занятие у них может до утра продлиться, а меня уже гложет любопытство». Макс подошел к мертвому боссу и положил руку на его скользкую от слизи шкору. Звякнуло, и в сумку каждому прилетело по семь серебряных монет. «Лейк!» – позвал рейнджера воин. «Лови!» Парень поймал брошенные ему кольчужные ботинки класса «Необычные», рассмотрел их и заулыбался. «Спасибо!» «Тут еще одни ботинки. Вроде на меня». Пожал плечами Макс. 10 силы, семь здоровья. Фантик, ты не против, если я их себе заберу?» «Забирай», – махнул рукой тот. «У меня такие же, только с одним здоровьем. Меня возмущает другое». Выдохнув дым, произнес он. «Это не данж, а какой-то, мать его, обувной магазин». «Там больше ничего нет?» – поинтересовался Мак. «Макс?» «Куча кишок каких-то по вашей алхимической теме». «И вот». Макс продемонстрировал всем лежащий на его руке круглый синий шарик. Затем рассмотрел его поближе и улыбнулся. «Эсти, пляши!» Девушка непонимающе посмотрела на него. «Танцевать? Зачем? У нас так говорят, когда передают кому-то что-то для него важное». Улыбнулся Макс. «А что там?» «Жрица подошла поближе» и внимательно посмотрела на лежащий в руке Макса шарик. «Ой!» Она в восхищении прикрыла руками рот и подняла на Макса глаза. «Это же...» «Ага!» «Жемчужина с храмового барельефа Лаэтии!» Подмигнул ей воин, передавая предмет. «Отдашь жрецам, получишь редкую вещь двадцатого уровня». «Не бойся сапоги!» хмыкнул Фантик. «А ты догадлив?» вернул ему усмешку Макс и обернулся к Луфе и Лейку. «Давайте, выгребайте все эти кишки, пусть Фантик снимает шкурку. Потом 10 минут наперекур и двигаем дальше». «Ребят, ну это же... Мне неудобно...» Сжимая жемчужину в руках, пробормотала красноволосая жрица. «Вам ничего, а мне редкий предмет». «Неудобно трусы через голову надевать...» Тут же возразил ей Фантик. «Эй, на потолке этим самым заниматься...» «Ну, в общем, твой приятель объяснит тебе, чем конкретно. Жемчужина твоей богини, вот ты разбирайся с ней сама». Напоследок улыбнулся он. «Спасибо». Девушка сунула жемчужину в инвентарь и под улыбки глядящих на нее парней закружилась в замысловатом танце. «А долго танцевать нужно?» Рассмеявшись, спросила она. «У тебя здорово получается!» Кивнул ей Луфи. «Поэтому долго...»